Глава десятая. Идти предстояло недалеко, так что бежать не пришлось. Когда мы добрались, на широкой площадке возле благоухающего свежестью фонтана уже ожидало человек пятнадцать. Парней и девушек явилось примерно поровну. Большую часть группы составляли люди. Присутствовали еще четыре оборотня, в дополнение к двум нашим, и две дриады, девушка и молодой человек. Мужчина-дриада был высоким, очень гибким по виду и с длинными волосами, чем-то напоминающими листья дуба. Девушка, в отличие от арсины, яркая брюнетка с горящим взором. Оставалось лишь гадать, какое у нее дерево побратим. Эльфов, фей и тем более драконов не было ни одного, Видимо, группы формировались по принципу расовой схожести. И похоже, дриады считались ближе к людям, чем к эльфам. Кстати, на вопрос, сколько они живут, Арсина ответила, что дриады живут юными и здоровыми, пока в порядке их дерево побратим. Если же дерево заболело, погибло или состарилось, то дриада начинает постепенно стареть, как человек. И в итоге умирает. Иными словами, говорить о настоящем бессмертии тут нельзя. Разумеется, все мною заинтересовались. Ребята кинулись знакомиться со мной и Гришей. Гриша красочно представлялся своим обычным «Привет, Гриша умный, Гриша хороший, Гриша мальчик-красавчик». В общем, давал возможность составить о себе всестороннее мнение. Я, как водится, вела себя несколько скромнее. И тут раздался громогласный женский голос. «Адепты, лоботрясничать и знакомиться с адепткой из другого мира будете вечером. А сейчас прошу построиться и приступить к практике». На поляну вышла высокая женщина средних лет. Весьма полная, большая, в зеленом, как у всех, платье. Ее рыжие волосы, уложенные в высокую прическу, увенчивало что-то вроде декоративного колпака. То есть колпак, но небольшой и даже изящный. Крупные, твердые черты ее лица выдавали строгость, сочетающуюся с добродушием. Магистр Таскара, шепнула мне Марена. Профессор магической ботаники. На экзаменах она просто зверь, так что держись. Дорогие мои адепты. Чуть насмешливо оглядев нашу нестройную шеренгу, произнесла руководительница. «Для тех, кто забыл, сообщаю. Зовут меня магистр Таскара. Я буду вести у вас на практике занятия по магическому садоводству. Кстати, вот вам расписание всех занятий с картой. Тебе, адептка... Хм, Мошкина». Она глянула в список и безошибочно определила меня среди других студентов. «Очень пригодится». И она передала стоявшему близко к ней оборотню кипу аккуратных квадратных бумажек. Оборотень начал передавать их дальше по ширинге. Вскоре один экземпляр дошел до меня. На одной стороне бумаги было расписание, а на другой — карта академии. Одно пятнышко на ней светилось голубым, видимо, то самое место, где мы находились. Если кто-то из вас, Болтусы, забыл, как пользоваться расписанием, сообщаю. Как только проснулись, возьмите в руки эту бумагу. С одной стороны у вас будет светиться то занятие, на которое следует пойти. А на другой стороне, на стороне карты, место, где будет это занятие проходить, и путь к нему. «Удобно, адептка Мошкина? Все понятно?» «Очень удобно», — улыбнулась я. «И все понятно. Спасибо». Отличный магический навигатор по Академии. Даже маршрутов вводить не нужно, сам знает. Очень хорошо. Далее. Сейчас у нас состоится первое занятие. Потом пойдете на ужин. А после ужина те, кто участвует в эксперименте, должны собраться вон там. Быстро посмотрели на карту. Красный кружок, видите? Вот тут вы должны быть после ужина. Кто не явится... Прилечу на метле и заберу. Все понятно? Разумеется, к этому моменту мы потихоньку хихикали. Магистр Таскара оказалась весьма колоритной властной дамой. Мне она, кстати, сразу очень понравилась. Люблю таких бойких женщин, которые и коня на скаку остановят, и ленивого адепта метлой растолкают. Итак, ваше первое задание, продолжала магистр Таскара прохаживаясь перед нами, как полководец перед новобранцами. «Видите те партины тоскарийские. Она указала на бесконечную грядку слева, засаженную чем-то похожим на цветную капусту. «Они растут на неподходящей почве. Нужно пересадить их вон туда». Она махнула рукой в сторону другой бесконечной грядки. «Вручную. Выкопать ямки, заполнить компостом, пересадить» не повредив корневую систему. Инструмент, господа адепты, вон там. Начинаем. Вопросы есть? Есть. У нас ведь практика по магическому садоводству, а не по грядко-копанию, — возмутился один из оборотней. Конечно. А с чего начинается магическое садоводство? — назидательно произнесла магистр. Она явно ожидала этого вопроса. С любви к растениям и земле. Чтобы достичь такого результата, она с нежностью прикоснулась к маленькому засохшему кустику, и он на глазах начал покрываться свежими листьями и белыми бутонами. Нужно любить их, а любим мы тех, о ком заботимся. Так что приступаем, адепты. Разделитесь на группы по два-три человека и работайте, стараясь каждую секунду испытывать тепло и нежность к партине и земле в которой ей предстоит расти. Магию применять запрещено». «А нам как быть?» спросил парень Дриада по имени Органт. «Наша магия сама работает. А вам учиться работать только руками, контролировать ваши способности. Кстати, за магию буду штрафовать», коварно улыбнулась магистр. А я подумала, что ради того, чтобы достичь результата, как у Арсины или магистра Тоскары, я готова неделю пахать на огороде, под палящим солнцем или дождем. И в этот момент с двух сторон раздался треск. Прямо через кусты на поляну вывалился гарод, видимо, отпущенный из других грядок, и встал в конце шеренги. Практически сразу после этого с другой стороны поляны появился драконий принц Дренер и тоже, как ни в чем не бывало, встал в шеренгу. В смысле, начал протискиваться в нее, чтобы оказаться ближе ко мне. «А ты что тут делаешь, дракон?» — рассерженно гаркнула магистр Таскара. «Заблудился? Не можешь найти свою группу?» «Магистр Таскара, мое приветствие!» Вполне вежливо ответил принц, подозрительно вежливо. «Я принял решение перевестись в эту группу. Разрешение магистра Туарбе, распределявшего нас, получено. Вы можете проверить списки». И улыбнулся. Коварно и победно. В этот момент он протиснулся между мной и Мареной, и мое плечо обожгло, когда он оказался рядом. «Горяченький какой!» «Это же температура тела градуса 43-45!» — пронеслась у меня в голове самая подходящая к ситуации мысль. А дракон прижался ко мне еще сильнее своим огненным боком. Я отступила вправо, слегка толкнув при этом Марену. Марена шикнула. «Но не на меня, а на дракона!» «Ишь, приперся!» А я прошипела. «Что тебе нужно, дракон? Тебя уже выпустили с кухни?» «Выпустили!» «Я ведь говорил, что ты мне интересна!» Наглым шепотом ответил тот. «А я не отступаюсь от своих интересов!» «А мне по-прежнему неинтересно!» Чуть ли не рявкнула я. Между тем магистр Таскара внимательно наблюдала нашу перепалку. «Все понятно, адепт Дренер!» Усмехнулась она многозначительно. «Можешь остаться. Сегодняшние упражнения на грядках тебе точно не помешают но если я услышу хоть одну жалобу от адептки Мошкиной, отправишься драить полы в мужское, слышишь меня, в мужское общежитие. Мы с Мареной тихонько захихикали и переглянулись. А что, неплохо ведь? Специально жаловаться не буду, пока наглый принц не сделал ничего ужасного, кроме того, что перевелся в нашу группу. Но ежели что... Тогда у дракона будет прямо-таки марафон физического труда. Мытье посуды на кухне, ковыряние в грядках и, наконец, та-да-да-там, мытье полов. В мужском, подчеркиваю, общежитии. Так, лоботрясы, хватит разглядывать дракона и адептку Мошкину. И на птицу тоже хватит пялиться. Делимся на группы и берем инструменты. В этот момент... Дренер обхватил раскаленной рукой моё плечо, прижал к себе и заявил. «Мы с Мошкиной будем парой». «Нет, я с Мариной, попробовала вырваться я. «Конечно, не тут-то было. Рука принца оказалась не только горячей, но и железной». Гриша деловито переполз с моего плеча на руку Дренера и слегка куснул его. «Сам дурак», — не забыл сообщить он после этого. «Айррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Дракон издал уже знакомый нам звук. Меня, правда, не отпустил. «Ну-ка, марш в конец колонны, а парой твоей будет...» — рявкнула Таскара, пробежав глазами всю колонну. «Адепт Март! Или предпочитаешь прямо сейчас отправиться драить полы? Говорят, у драконов это шикарно получается». Дренер наклонился к моему уху. «Ничего, скоро поговорим» неохотно отпустил меня и побрел в конец колонны. Адепт Март был оборотнем и выглядел крайне недовольным, что его поставили в пару с наглым драконом. Так или иначе, постепенно мы поделились на пары или группы по три человека и разбрелись за инструментами. Арсина с двумя другими дриадами образовали свою группку. Из инструментов взяли лишь одну тяпку. Вскоре с конца грядки, где магистр Таскара выделила им участок, послышалось. «Я не знаю, что с этим делать», — и тут же раздался смех. Вся эта цветная капуста принималась вертеться на грядке, чтобы подставиться под поглаживание дриад. Работать было невозможно. Вокруг тут же собрались другие студенты и захихикали, а магистр Таскара усмехалась и наставляла дриад. Теперь понятно, зачем вам это упражнение? Вот и отключайте свои потоки. Маг любой расы должен уметь включать и отключать по желанию даже врожденные способности. Забавно за ними наблюдать, но нужно работать. <сих> вздохнула Марена. Иначе до магии так и не дойдет. Тоскара не допустит. А мне даже нравится задание. <сих> улыбнулась я и взялась за маленькую лопатку. Нам ведь хватит, наверное. Мне нравится сажать и заботиться о растениях. Тебе стоило дриады родиться, рассмеялась Морена. Сейчас гонялась бы за партиной по огороду. Я-то не очень люблю все это. Ботанику и садоводство. Вот управление хищниками это мое. Они ведь практически моя вторая и постась. Кстати, погляди, в расписании у нас есть такие занятия. Не боишься? Р -р -р -р. Хватит шутить. Как я понимаю, вот наш участок. Я присела возле квадрата, ограниченного белой веревочкой на колышках. В общем, с заданием мы вполне справлялись. Марина делала ямки, укладывала компост, а я осторожно выкапывала цветную капусту, с любовью брала ее в руки и пересаживала на новое место. Гриша бегал по бортику рядом с нами и, как водится, хвалил себя. Иногда, правда, добавлял «сама дура», видимо, имея в виду, что только не очень умная девушка могла отправиться на практику по магии, а попасть на грядки. И все шло хорошо. Но вскоре начало припекать солнце. Какие-то мошки порой пытались залететь в глаза. Перчаток нам не выдали, и земля забилась под ногти. Уверена, со всеми этими огородными проблемами легко получилось бы справиться магией. Но запрет есть запрет. На одного из оборотней который хотел поставить над собой магический купол, видимо, чтобы спастись от мушек, Таскара прикрикнула, «Магию не применяем. Еще раз замечу, будешь делать второй участок. Это всех касается, господа адепты». Я увлеклась пересадкой и как-то подзабыла про вредного принца. Старалась любить капусту и землю, все как сказала Таскара, несмотря на видимый дискомфорт, который причиняли палящее солнце и мошки. Принц же, постоянно переругиваясь с напарником, работал где-то на другом конце грядки. Но, как оказалось, он обо мне помнил. Я пересаживала предпоследнюю капусту, когда вдруг посвежело. Палящее солнце превратилось в приятное весеннее солнышко, теплое, но не жаркое. Мушки куда-то делись. Я оглянулась. Рядом со мной стоял дренер, и победно улыбался. Так лучше, и номерянка? На насмешливо спросил он. Стало, конечно, лучше, но. Ответить я не успела. Магистр Таскара тут же оказалась рядом с нами. Так-так, так! так, так. «Опять применение магии? Что же?» «Свой участок я сделал», — гордо сказал дракон. «Так, словно это целиком его заслуга, а напарник и вовсе не принимал участия. И запрета на применение магии после выполнения и в отношении других адептов не накладывалось». «Это что еще за буквоедство?» — хохотнула магистр. «Запрет был общий. Ну-ка марш переделывать». У тебя там все криво-косо посажено. Будем считать за второй участок». «Но магистр...» — теперь уже возмутилась я. «Он ведь прав. Запрещено, как я поняла, помогать себе магией. А адепт Дренер уже выполнил задание. К тому же магию применил не в своих интересах». «Ай-яй-яй, адептка Мошкина!» — погрозила мне пальцем магистр Таскара. «Первый день в нашем мире, и уже споришь с преподавателем». Любому оболтусу понятно, что правило не применять магию относится ко всему времени задания. Что ж, раз ты так его защищаешь, то давай-ка бери свою лопаточку и иди вместе с ним переделывать участок. Поможешь, уму-разуму научишь, а напарники ваши свободны, посадят последние растения и могут идти на перерыв. «Давай-давай». Поднимайся и марш на драконий участок. Ох, ну я и вляпалась, — мелькнула у меня мысль. Опять мое обостренное чувство справедливости мне выходит боком. И ведь на самом деле непонятно, кто прав, мы с драконом или строгий магистр. И тут меня осенило. Дренер ведь нарочно это сделал. Видел, как я защищала всех перед гороном, Знал, что заступлюсь за него и сейчас догадывался и о том, что наказанием будет совместная работа на его участке. Вот и устроил это все, чтобы уединиться со мной на дальнем конце грядки. Я сердито встала, отряхнула юбку и скомандовала. — За мной, дракон, буду тебя уму-разуму учить, только боюсь, тебе не понравится. Магистр Таскара удовлетворенно хмыкнула, а глаза принца победно сверкнули. — Вот точно! Он все подстроил. На участке дракона и верно все было посажено криво и косо. Ряды отсутствовали, растения торчали из земли в хаотичном порядке. Некоторые и вовсе кренились в разные стороны, словно их просто воткнули в землю. «Хорошо еще корнями вниз», — захихикала я про себя. «Хотя радоваться вообще-то нечему. Эти растения просто-напросто жалко». А еще стало совсем очевидно, что все это безобразие устроено специально. Так ужасно посадить сложно даже лапами бегемота, а у дракона и оборотня нормальные руки. «Нормально посадить никак не вышло», — бросила я ему скептически. «Ты ведь это нарочно?» «Ну...» — многозначительно усмехнулся дракон и окончательно подтвердил мои подозрения. «А как еще мне было заставить тебя встать в пару со мной?» «Как?» — возмутилась я. «Как все нормальные люди. Например, вести себя вежливо и спокойно, убедить меня, что ты нормальный, хоть это и не так. Глядишь, со временем я бы и согласилась разок побыть с тобой в паре на каком-нибудь задании». «Хм, слишком сложный путь», — хмыкнул Дренер. «Не для дракона. Но, может, у меня еще есть шанс?» «Какой?» — с интересом спросила я, одновременно разглядывая грядку, чтобы понять, как именно тут все пересадить. «Шанс показать, что я вежливый и нормальный, раз тебе такие нравятся». «Теперь нет», — ответила я жестко. «Даже не после почти драки в столовой, а после этой выходки. Нормальный такого не придумает». «Так, ладно, давай пересаживай». Я подняла с земли длинную палку и начала тыкать в землю, обозначая, где должны быть лунки для растений. И делай это с любовью, я буду следить. И пригрозила ему лопаткой, потом палкой для убедительности. «А ты?» — спросил дракон. «Я же сказала, буду следить. И он тоже». Добила я его, кивнув на Гришу который сидел на моем плече и с искренним интересом наблюдал за происходящим. «У него, как ты уже понял, есть на тебя управа. Клюв острый. Посадить все нормально — твой единственный шанс хоть немного реабилитироваться в моих глазах, в глазах моей птицы и в глазах магистра Тоскары. С насмешливым пафосом закончила я». «То есть шанс все же есть», — хитро улыбнулся дракон. Присев на корточки он принялся с бешеной скоростью устраивать новые лунки и накладывать в них компост. Я едва успевала уследить, чтобы все делалось аккуратно и правильно. Но, что удивительно, именно аккуратно и правильно он теперь и работал. Может ведь, когда захочет. Молчание затянулось, я была так ошарашена его внезапным успехом, что даже не знала, что ответить про шанс. К тому же зрелище, как красивый и мужественный парень любовно берет в руки лопатку, потом само растение, как нежными, хотя и быстрыми движениями присыпает корни земли, завораживало. С классикой — чисткой бассейна или приготовлением завтрака — не сравнится, но все же... «Судя по твоему молчанию, есть», — победно заключил дракон. «Может, присядешь, поможешь?» Я ведь пострадал за помощь тебе. А я за помощь тебе. К тому же тебя все равно заставили бы переделывать. Но... ладно. В конечном счете, когда стало ясно, что помощь ему не требуется, и садовод из него вполне себе неплохой, можно и помочь. Кстати, теперь стало понятно, как он так быстро освободился на кухне. Если он с такой же скоростью мыл посуду, то, видимо, мгновенно ее и вымыл. Наверное, большая скорость движений — сверхспособность драконов наравне с выдыханием огня и всякой там опасной магией. Я присела рядом, ощущая поблизости горячее, как нагретый камень тела дракона, и стала помогать ему в своем темпе. Дракон молчал, продолжая работать, и явно был страшно доволен, что я сижу тут рядом. «Ну, колись ящ...» «Дракон!» «Чего ты хочешь от меня?» «Чего пристал?» Не слишком дружелюбно сказала я, чтобы прервать дурацкое молчание. «Соблазнить тебя хочу», совершенно серьезно ответил он. «Поэтому хочу сказать, что я от тебя не отстану. Предлагаю сразу согласиться на свидание, чтобы никто из нас больше не попадал в идиотские ситуации». э, -э... Я рывком отодвинулась подальше от него, одновременно ошарашенная и немного испуганная такой откровенностью, и от удивления ляпнула. «Зачем?» «Что зачем?» — теперь уже удивился он. «Зачем тебе меня соблазнять? Ни за что не поверю, что ты влюбился с первого взгляда». «Ну...» — протянул он. «Не поверю и не убеждай. Значит, скорее всего, у тебя просто не было девушки из другого мира» поэтому это твоя, скажем так, амбиция добиться и намерянки». Дреннер с уважением поглядел на меня. Видимо, его впечатлила моя сверхспособность называть вещи своими именами. Кстати, он сам своим «соблазнить хочу» тоже выразился весьма прямолинейно, а это мне даже нравится. «При других обстоятельствах ты была бы полностью права», неожиданно, спокойно и серьезно сказал он. В моей... Хм, коллекции еще нет девушек из другого мира. Но попробуй поверить, это тут ни при чем. У меня совсем другой интерес. И какой же, повторяю, про внезапную любовь можешь не заливать?» Дракон вздохнул и снова одарил меня взглядом, полным уважения. «Ты такая... Хм, сообразительная», — произнес он, немного подумав поэтому я, пожалуй, скажу тебе правду». Повел вокруг рукой, не знаю зачем, гусиным шагом подобрался поближе ко мне и шепнул на ухо. «Хочу жениться на тебе, чтобы мне дали визу на проживание в твоем мире». «Что?» — очередная волна удивления была такой убийственной, что я выронила инструмент.